Побродив часок по милому Сонингу, мы решили, что миновать Рэдинг уже не успеем и лучше вернуться для ночевки на один из Шиплейкских островков. Когда мы там устроились, было совсем рано, и Джордж сказал, что, так как до вечера еще далеко, нам представляется превосходный случай приготовить неслыханно роскошный ужин. Он сказал, что продемонстрирует нам Высший класс речной кулинарии. И предложил состряпать из овощей остатков холодной говядины и всяких завалящих кусочков баранье рагу по-ирландски. Мысль показалась нам гениальной. Джордж набрал хворосту и развел костер. А мы с Гаррисом принялись чистить картошку. Мне... Никогда и в голову не приходило, что чистка картошки – такое сложное предприятие. Это была грандиознейшая в своем роде задача, какая когда-либо выпадала на мою долю. Мы взялись за дело весело, можно сказать, с энтузиазмом. Но бодрость духа совершенно покинула нас к тому времени, когда мы покончили с первой картофелиной. Чем больше мы чистили, тем больше шелухи на ней оставалось. Когда же мы, наконец, чистили всю шелуху и вырезали все глазки, не осталось ничего от картофелины. Во всяком случае, ничего заслуживающего упоминания. Джордж подошел и взглянул на нее. Она была величиной с орех, Джордж сказал. «Нет, так ничего не выйдет. Вы только портите картошку». «Картошку нужно скоблить». Мы начали скоблить. Но оказалось, что скоблить еще труднее, чем чистить. У них такие фантастические формы, у этих картофелин. Сплошные бугры, впадины и бородавки. Мы усердно трудились 25 минут и отскоблили 4 штуки. Тут мы забастовали. Мы сказали, что остаток вечера у нас уйдет на то, чтобы отскоблить самих себя. Я никак не думал, что скоблить картошку и валяться в грязи – это одно и то же. Трудно было поверить, что шелуха, покрывавшая Гарриса и меня с ног до головы, происходит всего-навсего от четырех картофелин. Вот чего можно добиться с помощью экономии и усердия».